и правительственную поддержку. Мим рядов лабораторных боксов Дейл направился к своему кабинету. Проходя компьютерный блок, он услышал гул четырёх расположенных в ряд компьютеров, перемалывавших данные, собранные секвенатором ДНК. По сравнению с задачами этой лаборатории, проект генома человека всего лишь детская игрушка. По оценкам Киркпатрика, для определения точного кода ему потребуется ещё лет 5. Посвистывая, он открыл дверь с помощью карточки-ключа. и вошёл в кабинет. Сбросив с плеч халат, Дейл повесил его на плечики, затем ослабил галстук и закатал рукава. Подошёл к письменному столу и со вздохом опустился в кожаное кресло. Он хотел продиктовать последнюю часть ежегодного отчёта, чтобы к следующему дню Марсие смогла его напечатать и вернуть шефу на проверку. Дейл выдвинул ящик стола и достал диктофон. Нажав кнопку, учёный поднёс к губам микрофон. Оценки и выводы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 С двух штативов свисали 12 развивающихся человеческих эмбрионов. Чуть подавшись вперёд, он внимательно вгляделся в них. У двух, находившихся во второй трети, уже образовывались зачатки крыльев. Головы, выпуклые и слишком крупные для таких крошечных тел, качнулись к Кирк Патрико. На него уставились большие чёрные глаза, пока без век. Маленькие ручки медленно шевельнулись. Один из плодов сосал миниатюрный пальчик. Дело заметил блеснувшие острые зубы. Он снова включил диктофон. Я пришёл к мнению, что найденные инками золотые метеориты представляют собой некую разновидность внеземных спор, неспособная к физической транспортировке чужая цивилизация рассеила образцы на наботах по звёздам, как летучие семена дуванчика, и распространились по космосу, чтобы найти среди бесчисленного количества планет плодородную почву. Откликающиеся на модели разумной жизни золотые образцы возбуждают любопытство своей переменчивой формой и внедряются в жертву. Попав в неё, наноботы манипулируют сырым материалом на молекулярном уровне, полностью поглощая биомассу планеты и строя из неё собственную расу, таким образом распространяя свою цивилизацию среди звёзд. Дейл выключил диктофон и буркнул: "На здесь такого не будет". Поклонившись вперёд, он наблюдал за самым крупным плодом. Казалось, тот почувствовал его внимание и протянул к Киркпатрику крошечные кулачки с когатками. Дэйл со вздохом прижался лбом к стеклу. «Что же мы друг от друга узнаем? Какие сделаем открытия?» Маленькие губы раздвинулись в безмолвном шипении, обнажая ряд острых зубов. Дэйл не обратил внимания на детское проявление агрессии, довольный своими успехами. Он поднес к стеклу ладонь. «Добро пожаловать!» – прошептал пришельцем ученый. «Добро пожаловать на Землю!»